Глава 5. Дома. Кира. Я достала из-под подушки телефон и очень удивилась, глядя на единственное сообщение от света, которое пришло 17 минут назад. Я слышала звук входящего сообщения, когда активировалось зеркало. Других сообщений нет. Что же получается? Я была на ауре 17 минут, «Как такое может быть? По моим ощущениям, я пробыла там два часа, не меньше». Я развернулась к зеркалу и взглянула на себя. Влажные волосы, в голове песок, на кожу соль от моря и татуировка. Я разочарованно посмотрела на свое плечо. Черт, после обратного перехода она никуда не исчезла. Я пошла в ванную и начала ее тереть мочалкой, надеясь на то, что она все-таки смоется. Спустя десять минут тщательного растирания я потерпела фиаско и гневно бросила в раковину несчастную мочалку. Татуировка настоящая, что бы ее. Час от часу не легче. Теперь я похожа на религиозного фанатика и секты, расписавшего на себе рунические вязи. Тщательно вымыв голову и тело, я укуталась в белый махровый халат, вышла из ванны и устала пошла на кухню, чтобы перекусить. Все проблемы буду решать в порядке очереди, а сейчас на первый план вышел мой бедный голодный желудок. Такое ощущение, что я неделю не ела, и теперь зверски голодна. В холодильнике я нашла макароны по-флотски, которым безумно обрадовалась. Спасибо, Ника, я тебя обожаю. Приготовлением еды мне сейчас меньше всего хотелось заниматься, а доставку я бы не дождалась. Я выложила на тарелку приличную порцию и поставила разогреваться в микроволновку. Звуковой сигнал телефона оповестил о втором входящем сообщении о цветы. 8 февраля, 20.20. 20. Одиннадцать: 11.04 — Кир, привет. — Ну, так что, ты идешь сегодня с нами? — 11.50 — Ты там что, спишь еще? Совсем забыла о них. — Я. — Привет. Нет, идите без меня. Нет ни настроения, ни желания. Да и эта татуировка теперь вызовет кучу вопросов, на которые я пока не знаю, как отвечать. После того, как поела и помыла посуду, я какое-то время кружила по квартире, затем ушла в спальню и долго лежала на кровати изводила себя размышлениями. Куда я попала? Что это за мир такой? Взглядом зацепилась за ноутбук и решила поискать информацию в интернете. Может, там был кто-то еще? Я пошла на кухню, нажала на кофемашине кнопку с капучино, но кофе у меня не получился. Получилась какая-то странная жижа. Начала разбираться, в чем дело. Оказалось, что молоко в аппарате закончилось. Благо, в холодильнике оно быстро нашлось. Я залила молоко в специальный контейнер и снова нажала на приготовление своего любимого ароматного напитка. Захватив с собой шоколадные печенюшки и кофе с густой пенкой, я бодро отправилась в свою спальню. Удобно расположившись в светлом кожаном кресле и разместив на столе рядом с компьютером кофе и печенье, приготовилась к поискам в сети. Весь день я просидела за ноутбуком в надежде найти какую-нибудь интересную историю о перемещениях в иные миры. Но так ничего полезного не обнаружила. Либо об этом никто не рассказывал, либо там никто не был. Кроме меня. Нет, конечно, что-то находилось, но это было бредом, граничащим с шизофренией. Затем я искала информацию о рунах, рунических вязях, читала о зеркалах, загадочных историях с ними и просто фантастику о порталах, но ничего полезного для себя не нашла. Один словесный мусор. Тяжело вздохнув, я поняла, что самостоятельно расшифровать руническую вязь на плече я не смогу. Вечером звонил Ярик, но трубку я не взяла. После его напоминания о себе я ввела в поисковик, где и как подать заявление на развод. Прочитала всю информацию на эту тему и решила, что в понедельник займусь. Через некоторое время от него пришло сообщение. 8 февраля, 20.20, 19.20. «Кира, возьми трубку, нам надо поговорить». «О чем нам с тобой теперь говорить?» И кому нам? Нас вообще нет. Разговаривать и думать нужно было раньше. Гораздо раньше. Что же делать? Отвечать ему или нет? Мне нужны мои вещи, иначе мне просто не в чем будет ходить на работу. А на новую одежду я не могу сейчас тратиться. Завтра не хочу никуда выходить, а вот в понедельник, как раз после того, как подам на развод, можно будет и поговорить. На самом деле, глупо игнорировать и прятать голову в песок. Я... «Я приеду в понедельник, вечером за вещами, тогда и поговорим». Ярик. «Окей». Я посмотрела на свой телефон, всего лишь «окей», как будто ему плевать. И тут мне вспомнился его холодный взгляд и кривая усмешка. Может, и впрямь плевать. Я тяжело вздохнула. А чего я еще ждала? Что он будет валяться у меня в ногах, выпрашивая прощения? Может, и ждала, но, как выяснилось, мои ожидания не имеют ничего общего с реальностью. Чуть позже через мессенджер позвонила Ника. Спросила, как у меня дела, и сказала, что нормально добралась. Попросила позвонить родителям и передать им, что она на месте. Я позвонила маме, рассказала, что Ника уже в гостинице, и у нее все в порядке. «Спасибо, что позвонила дочка. Мы с папой волновались, как она там долетела». «Все хорошо, мам, не переживайте. Ника будет на связи через мессенджер». «Кирюш, а у тебя как дела?» «Голос у тебя какой-то грустный». «У тебя все хорошо на работе?» «На работе все в порядке». Я вздохнула и решила признаться. Вчера мы поругались с Ярославом, и я ночевала Ники. «Так сильно поругались? Что у вас произошло?» «Мамуль, я не хочу сейчас разговаривать на эту тему. Давай я тебе в следующий раз об этом расскажу, хорошо? А сейчас я устала и хочу спать». «Хорошо. Отдыхай, милая. Не переживай, Кирюш. Милые бронятся только тешатся. Все наладится, вот увидишь». «Спокойной ночи, мам. Папе привет». Передам. И тебе от него привет. Спокойной ночи, солнышко. Я отключила звонок и положила телефон на прикроватную тумбу. Все наладится. Черта с два у нас все наладится. В этот раз я не забыла зашторить окно. Завтра буду валяться в постели до посинения. Стоило мне добраться до подушки, как я мгновенно провалилась в сон без сновидений. На следующее утро меня разбудил входящий вызов на телефоне. И кому не спится в такую рань? Не разлепив век, я повернулась в сторону звукового сигнала и рукой нащупала телефон, лежащий на прикроватной тумбе. Одним глазом взглянула на дисплей. «Мама! Ну, конечно! Кому еще не спится в семь утра? В воскресенье!» «Алло!» — ответила я сонным голосом. «Кирюш, я тебя, наверное, разбудила!» — произнесла мама довольно бодрым голосом. «Прости, что так рано позвонила. Просто я всю ночь не спала из-за вчерашнего разговора». Разные мысли лезли в голову, а ты отказалась мне что-то рассказывать. Ты же меня знаешь, я так переживаю за тебя. Я горько вздохнула. Видимо, поспать не получится. Ничего страшного, я уже проснулась. Ответила я, пытаясь принять сидячее положение. Ты вчера сказала, что поссорилась с Ярославом таким голосом, что я сразу поняла, что это что-то серьезное. Кирюш, расскажи мне, что у вас случилось? И я рассказала, озвучила ей ту же версию, что и Ники. Про зеркало не сказала ни слова. «Мама у меня очень впечатлительная, поэтому эта информация не для слабонервных. Зато во всех красках расписала его поведение в сауне. Правда, опустила некоторые пикантные моменты. Мама все-таки». «Да что же это такое? Я сегодня же позвоню Ирине Васильевне и все ей выскажу, какого сыночка она воспитала». «Не надо, мам. Мы уже взрослые люди и сами разберемся». Пожалуйста, не волнуйся так, а по ночам все-таки спать надо, иначе никакого здоровья не останется. Как я могу не волноваться, когда тебе так плохо? Я переживу. На самом деле у нас уже давно начали появляться проблемы в отношениях. Просто раньше я старалась их не замечать. Я-то думала, у вас все хорошо. И когда же все началось? Когда у него появились деньги где-то год назад? Он сильно изменился, мам. Не зря говорят, что деньги меняют человека. «Нет, милая, деньги не меняют человека. Они лишь снимают с него маску и показывают его истинное лицо. Деньги проявляют его истинные ценности, как лакмусовая бумажка. И если он настолько пустой внутри, что начал заполнять себя грязью, как только появились первые гроши, значит, таковы его ценности. Он такой и таким был всегда. Скорее всего, раньше я этого не замечала, думала, что он меня любит. И что ты будешь делать дальше?» Завтра поеду подавать на развод. Я не смогу с этим смириться, мам. Знаешь, я всегда была за сохранение семьи, когда есть что сохранять, но в вашем случае я тебя полностью поддерживаю. Он тебя недостоин. Мамина поддержка для меня значила много. Я боялась, что она осудит меня за то, что отказываюсь бороться за семейное счастье. Внезапно я почувствовала ком в горле, и глаза наполнились слезами, моментально прорисовывая по щекам жгучие дорожки. Обидно Ярослава разрывала мое сердце. Я ничего не могла с этим поделать. — Кирюш, ты что, плачешь? — За что мне все это, мам? Что я сделала плохого? Почему он так со мной поступил? — Прекращай, слышишь? Он не стоит ни одной твоей слезинки. Еще чего надумала? Из-за мужика нервы свои трепать. — Угу, — пробормотала я, хлюпнув носом. — Кирюш, прошу тебя, не рви свое сердце. Ты не виновата в том, что произошло. Это был только его выбор. Послушай, может быть, возьмешь отпуск на работе и приедешь домой. Мы с папой очень любим тебя и всегда поддержим в трудную минуту. Я знаю. Я вздохнула и вытерла слезы. Я вас тоже очень люблю, но хочу побыть наедине с собой. Мне нужно подумать, что делать дальше. Мам, спасибо, что позвонила. Ваша поддержка для меня очень много значит. Но вы дабы не переживайте, ладно? У меня все будет хорошо. Я взрослая девочка и сама с этим справлюсь. А сейчас мне нужно пойти привести себя в порядок и позавтракать. Хорошо, иди. Но ты подумай, может, все-таки приедешь хоть на пару дней. Нет, мам, у меня здесь много дел. Целую тебя, папе передавай привет. Я позвоню тебе завтра. Хорошо, мы тебя тоже целуем. До завтра, сказала мама, и я нажала отбой. Меня снова накрыла бесконечная жалость к себе. Слезы лились ручьями, и я просто физически не могла их остановить. Единственный вопрос, который без конца вертелся в голове — за что он со мной так? Лучше бы он просто пришел и сказал, что я ему не нужна, что больше не любит. А он предал меня. Не просто предал. Он вместе со своими друзьями надсмехался надо мной. Глупая. Какая же я была глупая. Не замечала ничего вокруг. И сколько он планировал так прожить? Неужели не задумывался о том, что я рано или поздно узнаю о его изменах? Равнодушие Ярика во всей этой ситуации меня просто убивало. И это то, что я заслужила, прожив человеком семь лет? Семь лет! Черт бы тебя побрал, Воронов! Как же я устала! Я встала и пошла в ванную. Нужно себя привести в порядок. Чуть позже, сидя на кухне, с капучино в руках, я думала о маминых словах. Мама права. Мне лучше взять отпуск на пару недель. Я просто не смогу сидеть на работе, пока в моей жизни происходит такой дурдом. Сейчас, как никогда, я хотела тишины наедине с собой. И тут меня осенило. Мне захотелось проверить функционал зеркала и увидеть, что делает Ярик. Интересно, сработает ли сейчас? Я подошла к зеркалу. Как же спросить? Когда оно мне в прошлый раз показывало, я его не трогала. — Так, ну, попробуем. — Покажи мне, Ярослава. — попросила я, глядя в зеркало. Некоторое время я смотрела на себя, а потом отражение пошло рябью, и я увидела его глаза в отражении зеркала заднего вида. Он сидел в машине с Денисом. — Угораздило попасться. Ты что, правда ее звал в саун? — Да. Я спрашивал, пойдет она или нет. — Зачем? хотел убедиться, что она будет занята. Кира собиралась уехать к сестре на весь вечер. — Черт! Что за тварь меня ей сдала? Узнаю, кто прибью. Она не могла точно узнать, где меня искать. Я не говорил ей, куда именно собираюсь. Какая занимательная беседа. А я вовремя. Я бы тебе помог прибить ту тварь, которая нас выдала. Теперь сам сижу, как на иголках. Надеюсь, Кира моей Ленке ничего не расскажет. Вот встряли. А я говорил, что не надо было их звать. Но меня никто не стал слушать. Вот только давай ты не будешь ныть. И так тошно. Что было, то было. За год впервые попались. За год? Я была ошарашена. Вот это новость. И обидно попались. Я, например, с той блондинкой ничего не успел. И теперь думаю, узнает моя об этом или нет. В машине на некоторое время воцарилась тишина. А потом снова заговорил Денис. Да, дела. И что теперь? Понятия не имею. Моя психанула и уехала из дома. Звоню, трубку не берет. На сообщение только ответила. Сказала, что приедет завтра вечером за вещами. «А чему ты удивляешься? Я бы на тебя посмотрел, окажись ты на ее месте. Я их двоих прибил бы сразу». «Это ты так думаешь». «Знаешь, а я не ожидал от нее такой реакции. Думала она на меня или Дашку кинется с кулаками. Не кинулась. Она меня ей подарила, как какую-то вещь, ты представляешь?» «Я слышал, вас все слышали. А что она имела в виду, когда сказала, что ты теперь свободен? Как ты думаешь, она уйдет от тебя?» Мне кажется, ей духу не хватит. Сейчас перебесится, и все у нас будет как раньше. А если не перебесится? Никуда она не денется. Только цену себе набивает своими психами. Пусть набивает. Но я-то знаю дальнейшее развитие событий. Я в удивление вскинула брови и округлила глаза. Ну-ка, просвети меня, Нострадамус. Сейчас она посидит, подумает и поймет, что кроме меня она никому не нужна, а я ей помогу принять правильное решение. Конечно, какое-то время придется побыть паинькой. Попрошу прощения, куплю какой-нибудь дорогущий веник, свожу в ресторан или устрою дома романтический ужин. Наобещаю какой-нибудь чепухи, а потом качественно отлюблю. Делов-то. Слушай, ты так рассуждаешь, как будто она совсем недалекая. Но если она поведется на всю эту хрен, попроси ее ничего моей не рассказывать, ладно? Боишься? Бося, может, эта ситуация хоть твои мозги приведет в порядок. Я думаю, она и так ничего не скажет. Они с Ленкой не так близко общаются, чтобы моя побежала к твоей с разоблачениями. Я бы на твоем месте не был так уверен в том, что она спустит на тормозах всю эту историю. Готовься к тому, что даже если она тебя и простит, то перед детям ты пройдешь все круги ада. С другой стороны, а что вас держит? Детей нет, был бы ребенок, как у нас с Ленкой. Другое дело. Тогда она точно не ушла бы. А так, что нас держит? Ну, во-первых, она меня любит, во-вторых, я тоже ее люблю. Наверное. Я привык к ней. Мне с ней удобно. Она хорошая хозяйка, заботливая и наверняка будет хорошей матерью моему ребенку. Она надежная. Таких, как она, мало. В-третьих, квартира. На нее же ипотеку брали. Да ну, никуда она не денется. К тому же ее приняла моя мама. Черт, достанется же от нее, если она об этом узнает». Если она такая хорошая, как ты говоришь, что ж гулять-то от нее пошел? Да, мне тоже это интересно. Мне стало с ней Она расслабилась, перестала за собой следить, потолстела. Я больше не хочу ее. На работе ходят красивые девочки, стреляют глазками, пытаются привлечь мое внимание, флиртуют. Прихожу домой, а там оно. Когда я женился на Кире, она была другой. Красивой, улыбчивой, эмоциональной. Может быть, поговорить с ней об этом потом, когда она будет готова. Вот и у меня такая же засада. Все они такие. Сначала красивые и улыбчивые. А стоит выйти замуж, сразу расслабляются и превращаются в черт знает во что. А потом удивляются, почему мы им изменяем. Да потому что во что они превратились, уже невозможно хотеть. Твоя после родов внешне испортилась. Это еще можно объяснить. А вот что с моей пошло не так, для меня остается загадкой. Представь, что будет, когда она родит. Может быть, к лучшему с ней разбежаться. Сейчас, пока не поздно. Не хочу я с ней разбегаться. Меня в моей жене почти все устраивает. Мы с ней за семь лет через многое прошли. Кальянную вместе открывали. И в том, что мой бизнес работает, во многом ее заслуга. Я бизнес настроил, тачку ей купил, шубу купил. Сейчас живет как сыр в масле. Думаешь, она захочет от всего этого отказаться? Бабы, они же такие, им только денег дай и они сразу затыкаются. Сейчас попсихуют и успокоятся. Хочешь сказать, что Кира с тобой из-за денег? Почему только? Не только. За семь лет мы с ней через столько прошли, что она должна понимать, что за такого мужика, как я, держаться надо всеми частями тела. Все бабы жалуются, что нормальных мужиков не осталось. Вот и висят на мне. А я же не железный. Да, ладно. Ты себе только цену не набивай, хохотнул Денис. Кстати, мне даже на руку, что моя психует. Пусть поплачет, подумает. А я сегодня вечером встречусь с Викой и зависим с ней до самого утра. Давно хотел ее попробовать. Я отвернулась от зеркала. Не хочу больше это слушать. Пусть встречается с кем хочет самовлюбленный придурок. За спиной трансляция прекратилась, и комната погрузилась в тишину. Привык он ко мне. Дай денег, и она заткнется. При чем тут деньги? У нас были тяжелые времена, когда денег не было совсем. И как-то мы их пережили. А то, что он выдал о качественной близости, я вообще молчу. Вот уж насмешил. Может, лет пять назад я могла бы согласиться, но сейчас я сомневаюсь в его способностях. Вспомнилось наше занятие любовью два месяца назад. Так вот, слово «качественный» тут неуместно. Больше подходит механический или для галочки. С быстрым финалом. Отстрелялся, так сказать. Может, конечно, он такой только со мной. Хотя какая теперь разница? Все это уже не столь важно. Думала, что знаю его, а по факту нет. Тот Ярослав, которого я видела в зеркале и в сауне, совершенно незнакомый мне мужчина. Холодный, насмешливый взгляд, его выходка с полотенцем и при этом совершенно невозмутимое выражение лица. Кто он такой? И куда дел моего мужа? Глупая, построила себе иллюзию идеальной семьи. Думала, что у нас все хорошо, а нет. Теперь пришлось задуматься, как дальше быть. Денис, конечно, задал правильный вопрос. Действительно, что нас держит? Близких отношений давно уже нет. Совместное имущество и бизнес, который мы вместе открывали. Так этот бизнес я никогда не считала своим. Поэтому на него я и не претендую. Пусть себя забирает. И свою машину тоже. Она мне не нужна. А моя останется у меня. Что еще? Черт, квартира. С ней, правда, нужно что-то решать в ближайшее время. Два года назад я взяла ее в ипотеку, мне как сотруднику банка. Ее дали под очень низкий процент, на 10 лет. Соответственно, квартира и ипотека оформлены на меня. Завтра на работе спрошу у Алекса, какие у меня есть варианты. А при встрече с Яриком затрону эту тему. Хочу послушать его предложение. И на этом все. Ну и что, что я рядом с ним чувствовала себя под защитой? Теперь буду одна. Хотя нет, я буду с Никой а деньги, черт с ними, я работаю, мне хватит того, что я зарабатываю. И все-таки как странно шагать в неизвестность. Думала, что построила крепость, а она оказалась замком из песка, который смыла волной, оставив за собой лишь шлейф разочарований. Все случилось так внезапно, а с другой стороны, как можно быть к этому готовой? Как? Невозможно даже предположить такое, если всецело доверяешь своему близкому человеку. И что же тогда получается? Нужно всегда быть начеку? Если так, то в чем тогда смысл? Какой смысл в доверии близкому человеку, если он может в любой момент предать? Жаль только потраченных сил и времени на эти в никуда идущие отношения. Я повернулась и увидела свое отражение. Значит, связь работает, пока я смотрю или пока хочу смотреть. Хорошо, что вообще сработало. Мне полезно было услышать его ближайшие планы, чтобы быть готовой к его стратегии и снова не оказаться дурой. «Хватит уже делать из меня посмешище!» Я поблагодарила зеркало за то, что оно откликнулось на мою просьбу и, взяв в руки телефон, легла на кровать. «Сегодня ничего не буду делать. Просто полежу, почитаю какую-нибудь интересную книгу». Я открыла приложение с электронными книгами и начала листать его по списку.